Константин Муравьев Серый Книга 3 Стальной рубеж Глава 1 Медицинский комплекс Талии оказался достаточно продвинутой моделью из последнего поколения, по крайней мере, по меркам этого времени. Автономный медицинский комплекс Талии полного цикла работ «Клиника-77МК». Неудивительно, что девушка, во-первых, переживала за его сохранность. Очень уж это была дорогая модель, и она действительно, судя по всему, должна была вложить в покупку этого агрегата все имеющиеся у нее в наличии деньги. И, во-вторых, так как комплекс был относительно недавно выпущен и достаточно навороченный, По меркам опять же этого времени становилось понятно, почему Таллия до сих пор не успела освоить все его возможности. Ведь это подразумевало изучение как минимум нескольких дополнительных и не входящих в стандартный набор медика баз знаний. Но меня это ограничение не останавливало. Все необходимые базы мной уже были изучены. И даже с огромным запасом на следующую сотню лет вперед. В общем, как итог моих трудов, первоначальная настройка на проведение повторных тестов для подростков не заняла много времени. Тем более, достаточно было задать всего лишь стандартный алгоритм его проведения, выбрав один из предустановленных в комплекс унифицированных алгоритмов для каждой из известных рас содружества. Ну и введя небольшие поправочные коэффициенты, такие как Возраст, пол, вес и прочее. Конечно, если это требовалось, то можно было откалибровать весь комплекс под каждого пациента, отдельно, проведя полную настройку всего процесса тестирования. Сейчас же это было лишь неуместной тратой времени. Поэтому пока я этот этап пропустил. Но это нужно будет сделать в обязательном порядке, непосредственно перед установкой, и настройка нейросети и имплантатов. Здесь для большей точности настройки даже незначительные мелочи, деталей и второстепенные параметры будут иметь большое значение. Ну а пока я остановился на том, что предоставлял стандартный функционал управления медицинским комплексом. К тестированию все готово, так что давайте-ка зовите уже Сараша, сказал я, стоящим рядом со мной добровольным помощницам. «Окей», — первая ответила Тара и вышла в коридор, и буквально через несколько секунд вернулась. За ней в медкабинет вошел пиирец. «Ну что?» — сказал я. «Раздывайся за ширмой и забирайся в комплекс», после чего указал на открытую крышку медбокса. Парень не заставил себе долго уговаривать, и уже через пару мгновений он был на месте. С тестирование тестированием все прошло нормально, да и со следующими не возникло никаких особых проблем. Единственное, что вызвало небольшую задержку, это заминка с Дэйей, которая очень стеснялась раздеваться при мне, но тут меня выручили девушки. Они, не сговариваясь, дружно вытолкали меня в коридор и провели измерение параметров сестры Грука уже без меня. Благо там было... Все давно настроено и не требовало какого-то моего дополнительного вмешательства. Так что само тестирование всех ребят мы провели меньше, чем за 40 минут. И вот, рассматривая полученные результаты, я уже не сомневался в том, что рано или поздно посещу этот непонятный медицинский центр, который вроде как на добровольных началах проводит подобные тестирование для приюта, из которого прибыли сюда подростки. И сделать я это постараюсь как можно быстрее. Не очень хочется терять столь одаренных детей, которых, скорее всего, эти добрые доктора переправляют в колонии, и потом те попадают к пиратам или в рабство. И что в этом случае может оказаться для них лучше или хуже, хотя вариант лучше тут чисто гипотетический, Попав в такое положение, хорошо не будет ни в коем разе. Было не очень понятно. Но то, что в этой странной клинике не все чисто, было видно уже сейчас. Четыре случая не могут быть какой-то случайностью, совпадением или ошибкой. А поэтому все это наводит на очень нехорошие мысли. Так что я обязательно чуть позже постараюсь разобраться с этим вопросом. Очень уж мне последнее время перестали нравиться работорговцы. Хотя я понимал, что с ними рано или поздно придется иметь дело, по крайней мере, с пиратами. Но это так, лирика. А если же вернуться к нашему вопросу, то вот какие итоги мы получили в процессе повторного тестирования. Кандидат Грук, пол мужской возраст 17 лет, раса тролль. Физический индекс – 22, психический индекс – 25, состояние стабильное, интеллектуальный индекс – 182, индекс ментальной активности c С8. Рекомендации – инженер, пилот, командир тактического подразделения. Кандидат Рез, полумужской, возраст 17 лет, раса Криат. Физический индекс – 18 Психический индекс 17, состояние стабильное, интеллектуальный индекс 179, индекс ментальной активности D6. Рекомендации: специалист универсал. Кандидат Dя. Полх женский. Возраст 16 лет. Раса тролль. Физический индекс 16, психический индекс 20, состояние стабильное. Интеллектуальный индекс 185. Индекс ментальной активности C5. Рекомендации инженерно-обслуживающий медицинский персонал. Кандидат Сираж. Полумужской. Возраст 17 лет. Раса ПИР. Физический индекс 17. Психический индекс 25. Состояние стабильное. интеллектуальный индекс 191, индекс ментальной активности c 6 Рекомендации. Управленческий персонал, торговля, инженерное дело, пилот, командир тактического подразделения. Просмотрев полученные результаты тестирования, я практически мгновенно понял выбор будущих жертв, которого придерживались эти поставщики, ценных рабов. Сразу стало заметно, что все ребята имеют средние или чуть меньшие способности к управлению ментальной энергией. То есть, хоть у них и есть средние способности к магии, но они не выдающиеся. Именно это и позволило вывести моих подопечных из-под пристального внимания контролирующих процесс тестирования комитетов общественного надзора. Ведь все кандидаты... с индексом ментоактивности, превышающим c 4 должны автоматически регистрироваться в базе данных перспективных абитуриентов для различных высших учебных заведений Содружества. Ну и параллельно информация о них отправляется в соответствующие госучреждения, контролирующие развитие и распространение магов в Содружестве. Но в нашем случае Грук и его друзья – по этому пункту нигде не засветились, и их способности были гораздо ниже. Дальше. Заметив такие прекрасные результаты тестирования ребят, особенно интеллектуальный индекс, который сразу отнес их всех к уровню интеллектуалов, подросткам сознательно снизили вычисленные параметры. В противном случае они при самостоятельном обращении прошли бы в любое учебное заведение без экзаменов, и на стипендиальной основе. да допустить этого неизвестные не могли, и как результат всем им сознательно занизили вычисленные параметры. Но они не зря были сообразительными и умеющими думать подростками не только на бумаге, но и в жизни. Ребята не поверили в рассказываемые им сказки и успели вовремя отмахнуться от таких манящих посулов тех, кто их обрабатывал. в результате чего оказались тут в колонии, как молодые шахтеры. И это хорошо, иначе мы бы с ними не встретились. Что интересно, я заметил дополнительную особенность развернувшейся нейросети древних. Видимо, ее калибровка происходила постоянно. После того, как ребята прошли тестирование, а я получил и проанализировал результаты нейросеть, сопоставила полученные данные с регистрируемой уже ею самой информацией на основе ментоинформационных матриц. Теперь я ту же самую информацию по параметрам любого из них видел, когда смотрел на ребят. И, похоже, при определении были небольшие расхождения. Например, интеллектуальный индекс Сераша определялся как 192. Но это было еще не все. Повернувшись и посмотрев на находившихся тут девушек, я увидел точно такие же данные и по ним, но для каждой из них они были индивидуальны. Правда, пока я не стал углубляться в исследования и вернулся к своей работе. «Ты видел?» — спросила у меня Талия, указывая на полученные результаты. «Да они входят в число чуть ли не самых востребованных абитуриентов», для любых вузов в Содружестве. «Знаю», — кивнул я, «поэтому при общении с ними у меня и закрались очень большие сомнения. Но сейчас они полностью отпали, я не зря обратил на них внимание. После того, как я получил подтвердившие мои предположения результаты, пришло время заняться подготовкой ребят к дальнейшему обучению, а поэтому... я вновь повернулся к стоящим рядом со мной девушкам. «Талья, теперь тут начнется достаточно грязная работа», сказал я к «Не думаю, что мне потребуется в этом деле ваша помощь». Она хотела мне что-то возразить, но, да я, догадавшись, чем я буду сейчас заниматься, повернулась к ней и сказала, «Не «Поверь, ты вряд ли захочешь это видеть». Девушка удивленно посмотрела на нее, все еще не понимая о чем та говорит а графка молча указала в направлении большого холодильника стоящего позади гостиницы помнишь что он просил туда перенести спросила она талья сначала удивленно посмотрела в ту сторону а потом кивнула ей немедленно понявшись и ничего не произнеся вышел из медкабина мы приглядим за ней Тихо произнесла тара и вышла вслед за талией в коридор. Да, кивнула, подтверждая ее слова дырья, и тоже направилась к двери. Но уже перед самым выходом остановилась и неожиданно спросила. — Ты ведь понимаешь, что ты слишком необычен для простого парня? И она ввела рукой все вокруг. Я говорю не только о твоих умениях и знаниях, касающихся очень многих областей. И, посмотрев на меня, она сказала, «Все это навевает определенные мысли». И какие же! Мне действительно стало интересно, что она скажет. Лично меня все это ни на какие особые мысли не наталкивало. Но девушка лишь как-то хитро улыбнулась и ответила мне, «На определенные», после чего вышла в коридор. Я же, пожал плечами, глядевшись и прихватив с собой гравитационную тележку, отправился в направлении выхода ведущего холодильной установки. Предстояло много работы. Фактически, медицинское мародерство не являлось чем-то необычным в этом мире. Просто многие даже не задумывались о нем как о таковом. Но даже в любом... простейшем медицинском комплексе, во-первых, была трансплантационная установка и настройка, и, во-вторых, многие более продвинутые модели оснащались микрохирургическим модулем. Если говорить по первому пункту, то трансплантация, что удивительно, была достаточно универсальной и работала уже достаточно давно. И работала трансплантация – как процесс физического восстановления не только в одну сторону для восстановления тканей, костей, органов и прочего, как думало большинство, но и в обратную. Особенно это направление деятельности врачей начнет развиваться в скором времени, в период затяжных боёв с архами и нехватки поставок из Центра Содружества сюда, на периферию. И тут нужно понимать, что трансплантации в понятии этой цивилизации – значительно отличались от того понятия, что пришло бы на ум мне несколько месяцев назад. В местных реалиях это не физическая трансплантация тех или иных органов и прочего, взятого у одного существа и приживляемого другому. Нет. Тут этот процесс несколько сложнее. Содружествия не идут самым простым путем, хотя вскоре вспомнят и про него». Но сейчас процесс трансплантации представляет собой не приживление каких-то органов или тканей, а их восстановление или выращивание в теле пациента. Это дает многие преимущества, начиная от практически полного отсутствия отторжения до восстановления всех генетических особенностей трансплантируемого органа или ткани. Но это несет и некоторые сложности. Процесс восстановления в этом случае более длителен, чем при прямой пересадке тканей и органов. Но если представить себе, что графу при прямой трансплантации пересадят какой-то орган или ткань от, например, Хумана, то в этом случае трансплантируемый орган совершенно не будет соответствовать генетике долгоживущих, что в результате совершенно не будет соответствовать общему процессу старения всего организма в целом. Это простое, но наглядное сравнение, которое приводят во всех учебниках. Так что ситуация в общем и целом примерно такая. И чтобы избежать этого, используют так называемую опосредованную трансплантацию, когда вместо приживления идет выращивание недостающих органов. И поэтому из метрополии по различным каналам все медицинские учреждения получают или синтезированные, гораздо более дешевые, но менее качественные клетки, или настоящие биологические, но более дорогие клетки, пригодные для дальнейшей трансплантации ну или выращивания органов. Однако, это одна сторона использования трансплантационной установки любого медицинского комплекса. сказать, трансплантации органов в ее истинном назначении. Изречение и восстановление больных. Но этой же установкой можно было выполнять и обратную операцию. Ведь нет прямой необходимости заказывать или покупать необходимый для трансплантации материал у распространителей. Его можно добыть и самим. Тем самым способом, что я хотел использовать сейчас и тем, что пользовались пираты и работорговцы, да и большинство наемников во время проведения военных операций. По сути, это огромная экономия наличных средств. Трансплантационный материал, особенно если это не синтетика, очень дорог. На текущий момент времени разработка трансплантационного материала идет в три итерации. На первой идет отделение здоровых клеток организма от поврежденных мутировавших, дефектных, больных или пораженных инфекцией. Они переносятся в мусор. На второй итерации идет выделение, так сказать, основного трансплантационного материала. И вот тут возникала как раз та самая интересная особенность, про которую многие в Содружестве слышали. Но мало кто понимал, откуда она взялась. Это вера в то, что мы все потомки... какой-то одной древней расы, и медики это подтвердили. В теле любого разумного потомка древних присутствовало где-то 15-25% в зависимости от древности рода и чистоты родового дерева, так называемых идеальных клеток. Это клетки, подходящие абсолютно всем расам содружества, и именно по ним установили нашу общую генетическую основу. Их можно призвлять любому аграфу, человеку, троллю, пирцу, кряту и прочим, независимо от их расы. И эти клетки спокойно приживутся. И что самое странное, они полностью смогут перенять генетический код, присущий каждой из рас, и преобразуются под него, полностью восприняв его особенности и свойства. Например, если креату вырастить на их основе потерянную руку, то он сможет ей управлять как своей собственной, и она ничем не будет отличаться от других. Или те же пресловутые органы для любых раз долгожителей, созданные на основе идеального клеточного материала, полученного из хуманов. Они будут такими же, как и все другие органы, и стареть будут с ними в том же темпе. Этот полученный клеточный материал самый дорогой и редкий, но и самый востребованный. На третьей итерации происходит выделение чистого клеточного материала, присущего каждой конкретной расе. Ну и использовать его можно, соответственно, только для представителей той расы, из которой он получен. Подобный материал более дешевый, чем идеальный но и достать его значительно проще. По идее, на этом можно было бы и закончить, но не в нашем случае и не с теми знаниями, что были залиты мне в голову. Выяснилось это после того, как Содружество смогло откинуть Архов за территорию фронтира, вернее, когда они сами отступили по непонятной причине. Так вот, когда Содружество обнаружило, Одна из экспериментальных планет-аракшастцев и получила доступ к данным их экспериментов, то выяснилось, что самый ценный генетический материал всегда выбрасывался во время первой итерации вместе с мусором. Самый ценный и дорогой – это так называемые клетки мутагенного взрыва. Клетки, несущие генетическую информацию, о своем родительском организме и могущие его частично передавать другим существам. Люди, благодаря внедрению некоего объема таких клеток, взятых у аграфов, могли жить гораздо дольше. Конечно, не как сами аграфы по паре тысяч лет или около того. Но это было все равно гораздо дольше, чем у обычных людей. Но главное, все подобное, внесенное клетками мутагенного взрыва, передавалось и генетически, так как менялась сама генетическая структура клеток реципиента. Примерно таким образом можно было привить кому-то ментальные способности, хотя изначально их у разумного могло и не быть вовсе. В общем, множество всего и вся. От укрепления организма, регенерации или лучшей реакции до проявления ментальных способностей. я к появлению пространственных аномалий и прочего. Правда, устойчивые клетки с подобными генетическими аномалиями встречались очень редко, как я помню, в соотношении 1 к нескольким сотням миллионов, но все равно стоило их поискать. Вот под выявлением и разработку подобного трансплантационного материала я и готовил процесс его получения из тел, Но сам процесс я разбил теперь на четыре итерации, и именно под него настраивал сейчас медицинский комплекс. Это требовало значительно изменить общий алгоритм работы, но я уже практически закончил. И осталась вторая часть моего плана – извлечение нейросетей и имплантатов, но тут все было достаточно стандартно. И настройки микрохирургического модуля – тоже не потребовали особо много времени. Фактически я использовал лишь улучшенные алгоритмы работы, известные мне благодаря знаниям и собственных баз. Процесс пошел. длительность работ составляла примерно по пять минут на каждое тело. Дав команду комплексу передать мне сигнал по окончанию работ над первым трупом, я решил, чтобы не сидеть просто так, проверить свои текущие дела». Нужно было просмотреть состояние щитов и поискать нужных мне людей».